Языковеды маристы чувствовали себя в полной безопасности, так как за ними были не только авторитет Марра, чья точка зрения считалась официально признанной, но и позиция директора Института языка и мышления Академии наук СССР академика Иван Ивановича Мищенникова. Он был первым языковедом, удостоенным звания Героя Социалистического Труда. Ученые ему же сначала не поняли, где, в чем кабинете читал знакомый мне редактор странички, которые они так лихо отвергали. В дискуссии вступили те, кто разделял точку зрения Чикабавы. Теория Марра о том, что язык есть надстройка над базисом, начала рушиться. Студентов особенно взвбудоражила статья молодого ученого нашего факультета Бориса Александровича Серебренникова. Он был в ту пору только аспирантом. то ли едва успел защитить кандидатскую Серебренников всегда держался принципиально независимо, не скрывал отрицательного отношения к учению Марра. Он был учеником известного лингвиста, академика Виноградова. Академика убрали с факультета, а его ученика ломали на собраниях, семинарах, учёных советах и в конце концов исключили из партии. Студенты считали это несправедливым и обрадовались, когда увидели публикацию Серебренникова в Правде. Он отстаивал свою точку зрения. Борис Александрович теперь академик, один из крупнейших советских лингвистов. Его принципиальная позиция и весь последующий путь в науке пример достоинства и верности своим убеждениям. Для многих студентов той поры это был хороший урок, как может и должен отстаивать человек свои взгляды. Статья Сталина относительно марксизма в языкознании, опубликованная в Правде 20 июня 1950 года, расставила все точки и запятые в этом споре. Поверженные каялись, победители торжествовали. Держав в руках брошюрку экстренно выпущенную издательством Правда с материалами дискуссии, в том числе с ответом Сталина, как было сказано, группе товарищей из молодёжи, обратившейся к нему с предложением высказать своё мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части касающейся марксизма в языкознании. Вновь читаю строки, которые некогда приходилось заучивать наизусть. Сталин писал: Дискуссия выяснила прежде всего, что в органах языкознания, как в центре, так и в республиках, господствовал режим не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положений дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого нового учения в языкознании, преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания. За критическое отношение к наследству Марра За малейшее неодобрение учения Марра снимались с постов или снижались по должности ценные работники и исследователи в области языкознания. Деятели языкознания выдвигались на ответственные должности не по деловому признаку, а по признаку безоговорочного признания учения Марра. Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самоволичить и бесчинствовать. Если бы я не был убеждён в честности товарища Мещчининова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству. Кто не согласится с чеканной мыслью Сталина о том, как должна развиваться наука? Но как нам теперь не поразиться фарисейству? Будто не было трагедии великого труженика науки Николая Ивановича Вавилова и десятков его коллег. Будто не было заушательской, разносной, а точнее сказать, доносной критики со стороны Лысенко. Будто не преследовали тех, кто сомневался в открытии Лепишинской, которая, не выходя из своей квартиры, разгадала великую тайну происхождения живого из неживой материи. Она же, кстати, обосновала возможность омоложения содовыми ваннами, в тупоры в аптеках ещё и порошок, употреблявшийся ранее как средство от изжоги. За всем этим постоянное стремление взвинчивать, предельно накалять общественную атмосферу. Какой-то театр абсурда, нечто за гранью логики. Теперь, спустя 30 с лишним лет,